Наши взгляды сцеплены в немом противостоянии. Я чувствовал, как по его мышцам пробегают судороги напряжения. Оборотень мог легко вырваться, мог перейти к настоящей схватке. Но вместо этого вся ярость неожиданно покинула его лицо. Плечи опустились, мышцы расслабились. В глазах появилось что-то похожее на растерянность. Эмоция, которую я никак не ожидал увидеть. «Что будем делать?» Сбито спросил он. Я отпустил его руку и отступил на шаг. Мысли лихорадочно перебирали варианты. Королевские отряды у границ убежища означали, что время закончилось. Арий давал мне неделю. Лана молча наблюдала за нами. Ее лицо было бледным от напряжения. В ее глазах я читал тот же вопрос, что прозвучал в голосе отца. Пойдем навстречу», — сказал я с ледяным спокойствием. А затем... За тигром Глава 5 В глубине диких лесов За сотни километров от любого человеческого поселения Две огромные тени рассекали утреннее небо Редчайшие птицы, грифоны, исполинские хищники с широким размахом крыльев Плавно снижались к скрытой среди искаженных деревьев поляне Первый грифон коснулся земли когтями, оставляя в почве глубокие следы. С его спины спешился высокий мужчина в темном плаще — друид ветра Радонеж. Темные волосы развивались вокруг усталого лица, а глаза цвета стального клинка методично осматривали окрестности. Второй всадник соскользнул с крыла своего питомца — Крагнер, друид воды. «Наконец-то!» — процедил Радонеж, стягивая с плеч дорожный мешок — Надеялся никогда не возвращаться в эту дыру. Крагнер промолчал, но по напряжению в его плечах было видно. Он разделяет настроение товарища. Поляна выглядела мертвой. Деревья вокруг покрывала черная кора. Трава под ногами хрустела, словно высохшие кости. А воздух был настолько плотным от магической энергии, что каждый вдох отдавался тяжестью в легких. В центре поляны зияло расщелина в скале. Узкий проход, который легко было принять за естественную трещину. Оба друида направились к ней, не размениваясь на слова. Спуск вел в обширную пещеру, вырубленную в толще камня. Стены покрывали резные узоры, кровавые руны силы, пульсирующие тусклым красноватым светом. Случайный Зверолов никогда бы не попал сюда. В центре пещеры на каменном ложе лежала женщина. Эрика. Некогда красивая друид-исследователь, как считали оба друида, была едва узнаваема. Ее тело покрывали черные вены, расходившиеся от шеи паутиной порчи. Кожа приобрела сероватый оттенок, а дыхание было неровным и прерывистым. Рядом с ней склонился Тадиус, лидер семерки. Друид крови сидел прямо. Его лицо не выражало ни усталости, ни тревоги, только холодную концентрацию. Длинные пальцы с железной уверенностью накладывали очередной целебный компресс на тело Эрики. Даже в этой мрачной пещере, окружённой стонами раненых соратников, Тадиус излучал непоколебимое спокойствие властелина, который никогда не позволит себе выглядеть слабым. «Как моя девочка?» — хрипло спросил Раданиш. Подошел ближе и погладил друида жизни по голове. «Стабильно». Не отрывая взгляда от больной, ответил Тадиус. Я от Альфы оказался сильнее, чем я ожидал. Он не убивает сразу, но медленно пожирает жизненную силу изнутри. Выживет. Выживет. Тадиус, наконец, поднял глаза на вошедших. Вы вовремя. В противоположном углу пещеры сидел еще один раненый. Моран, дроид тени, опирался спиной о каменную стену. Его левая глазница зияла пустой впадиной, а место, где когда-то была правая рука, закрывали грубые повязки. Рядом с ним хлопотала Мирана, друид земли, единственная из семерки, кого можно было назвать целителем. «Опять болит», — тихо спросила она, меняя компресс с магическими травами на обрубке руки. «Не рука болит», — мрачно ответил Морон. «Душа болит». «Григор запечатал мою связь с теневым разрывом. Навсегда. Чувствую его внутри себя, но не могу достать, словно заперт в собственном теле». Мирана сочувственно кивнула. «Возможно, это пройдет? «Не пройдет, Отрезал Моран, и в голосе его прозвучала такая боль, что Мирана вздрогнула. «Я ж чувствую. Он использовал какую-то древнюю технику». Печать держится на его жизненной силе, но даже после его смерти она не исчезнет. Я навсегда останусь калекой. Его единственный глаз сверкнул ненавистью. Проклятый идеалист! Даже покалечив меня, все равно не убил. Оставил доживать в муках, чтобы я каждый день помнила о своей слабости. «Моран!» — окрикнул его Тадиус, не поднимая головы от Эрики. «Перестань жалеть себя!» «У нас есть дела поважнее твоих детских обид». Друид тень стиснул зубы, но промолчал. Из глубины пещеры начали подтягиваться последователи. Десяток мужчин и женщин в темных одеждах готовы отправиться в глубины зоны максимальной опасности. Они собирались кольцом. Их лица были напряженными. В пещере ощущалось давление надвигающейся грозы. Радоневш обошёл пещеру, осматривая убожество их временного пристанища. Две калеки из шести, еще и труп. Не лучший расклад для организации, претендующей на власть над миром. Чертов мертвый Карц!» — выдохнул друид ветра. «Слабак!» Мертвый, да», — коротко бросил Тадиус. «Этот юнец с рысью убил его на пару с Григором». «Тот парень!» — прошипел Мурон. «Если б не он, Григор был бы мёртв, а я целым!» Он обернул мой же теневой разрыв, моего же льва!» Крагнер, наконец, заговорил. Его голос булькал, словно вода в горле утопленника. «Значит, из семи боеспособных осталось всего четверо. Не густо для войны со жнецами и альфа и ветра. Пока четверо», — поправил Тадиус, бросив взгляд на Эрику. «Посмотрим, чем можно помочь Морону. Так или иначе, план остается в силе. У нас есть два ключа — альфа-тени и альфа-земли. И еще пять, и мы сможем получить от раскола, что хотим. Альфу-ветра можно не считать. Тарысь юна и неопытна. Чтобы пробудить в ней силы альфы, пацану не хватит мозгов. Так что это меньшая из проблем. «Так у тебя все просто!» — огрызнулся Радониш. «Этот мальчишка с рысью уже знает о нас слишком много». «Корона, судя по всему, тоже начала действовать, а мы сидим в этой норе и зализываем раны!» Тадиус медленно поднялся, вытирая руки от рябку. «Всему свое время», — произнес он с уверенностью. «Мы ранили огненного тигра, но не поймали. Сейчас он в глубинах лесов, прячется и зализывает раны. Найдем его, получим третий ключ. Я и Я, наконец-то...» «Эй, кто пойдет, Тадиус?» с сомнением перебил Крагнер. «Моран едва держится на ногах. Эрика при смерти. Целей больше, чем охотников». «Хватит!» — твердо сказал Тадиус. Радониш медленно повернулся к лидеру, и по его лицу прошла судорога ярости. Сдержанность слетела с него, как шелуха. «Хватит!» — взорвался он. Голос эхом прокатился по пещере. «Хватит чего?» «Черт возьми, Тадиус, мы идем на охоту, а в итоге именно на нас охотятся, как на зверей!» «Карца убили! Морона изуродовали!» «Моя малышка при смерти! Как ты вообще допустил, чтобы ее укусили?» «А ты сидишь здесь, как мудрец, и говоришь, хватит!» друй ветра размахивал руками, его глаза горели безумным огнем. Крагнер инстинктивно сделал шаг назад. Он знал же достаточно долго, чтобы понимать. Сейчас товарищ был опасен для всех. «Где ваша хваленная компетентность?» Радонеж резко развернулся к Морону, который поднял голову, сощурив единственный глаз. «Где твоя тень, которой ты так гордился? Где способности, за которые Тадиус взял тебя в семерку? «Радонеж», — предостерегающий произнесла Мирана, но друид ветра не слушал. «Нет!» — ревкнул он. «Я устал молчать! Мы ведем войну за господство, а эти двое проиграли каким-то мальчишкам и отшельнику!» Раданиш вдруг рванулся к стоящему у стены молодому мастеру с бледным лицом. Парень, может быть, лет 18, с редкой бородкой и нервно дергающимися руками. Друид ветра схватил его за плечо железной хваткой, и тот вздрогнул от неожиданности. В его глазах мелькнул страх, но он не посмел сопротивляться. Дисциплина была превыше всего. «Смотрите!» — прорычал Радонеж. Его голос эхом отозвался от каменных стен. Он достал из-за пояса тонкий кинжал с изогнутым лезвием. Сталь мерцала в красноватом свете рун, отбрасывая кровавые блики на стены пещеры. «Убить человека — это сложно!» Молодой мастер открыл рот, пытаясь что-то сказать, может быть, взмолиться о пощаде, но Радонеж не дал ему и секунды. Клинок вошел между рёбер с мягким хлюпающим звуком, словно проткнул спелый плод. Лезвие скользнуло между костями, находя сердце. Молодой последователь даже не успел закричать, только широко раскрыл глаза, в которых промелькнуло недоумение. Потом боль, потом пустота. Его колени подогнулись, и он медленно осел на каменный пол, оставляя на груди Радонежа багровое пятно. Кровь хлынула из раны теплой струей, окрашивая серый камень в темно алый цвет. Запах крови мгновенно заполнил воздух пещеры. Заорал Раданиш стоя на телом с окровавленным кинжалом в руке. Капли крови стекали с лезвия. Каждая падала на камень с едва слышным звуком. Его лицо исказило гримаса торжествующего безумия. «Смотрите! Это так сложно!» Пещера погрузилась в мертвую тишину. Все застыли, словно превратились в каменные изваяния. Мирана прижала ладонь к губам. Лицо друида Земли побледнело до цвета мела. Морон пошатнулся. Его обычно невозмутимое лицо исказилось отвращением. Друид тени повидал немало смертей, но такая бессмысленная жестокость переходила границы. Даже Тадиус, всегда невозмутимый и хладнокровный, впервые за много лет выглядел озадаченным. Его брови слегка сдвинулись, а взгляд стал более острым, изучающим словно он пытался понять, сошел ли Радонеж окончательно с ума или это был лишь приступ ярости. Остальные последователи съюжились у стен, прижимаясь друг к другу. В их глазах читался животный страх. Они понимали, что друид ветра в таком состоянии может выбрать любого из них в качестве следующей жертвы. Запах крови становился все сильнее, смешиваясь с потом страха. Радонеж медленно повернулся к Морону. Кинжал все еще дрожал в его руке. Лицо друида ветра исказилось гримасой безумия. Глаза слишком широко раскрыты, рот растянут в уродливой улыбке, на подбородке блестят капли слюны. «Какого чёрта ты проиграл?» — прошипел он. И новые капли крови с кинжала упали на каменный пол, добавляя багровых пятен к уже растущей луже. «Что случилось?» «Как можно было допустить такой провал?» Муран поднял свой единственный глаз, в котором вместо обычной ледяной злобы читалась усталость и боль. Он не ответил, просто смотрел на обезумевшего товарища с чем-то похожим на жалость. В этот момент Тадиус резко выпрямился, словно невидимая пружина дернула его вверх. Изменения в воздухе почувствовали все. Это было похоже на тишину перед грозой в горах. Когда даже птицы замолкают, чувствуя приближение лавины. Глаза друг до крови медленно вспыхнули кроваво-красным светом, превратившись в два тлеющих угля в глубоких глазницах. От его фигуры исходила волна невидимой силы, которая давила прямо на сознание присутствующих. Воздух в пещере стал вязким, как густая смола или мед. Каждый вдох давался с трудом, словно легкие наполняли не кислородом а удушающим газом. Радонеж, только что кипевший от ярости и самодовольства, вдруг согнулся пополам, словно на его плечи навалили тяжесть горы. Окровавленный кинжал выпал из ослабевших пальцев, звякнув о камень рядом с телом убитого. Друид ветра задыхался, хватая ртом воздух, но не мог набрать в легкие достаточно. Крагнер рухнул на колени, и его руки судорожно сжимали горло. Лицо друида воды покраснело, Потом начало синеть. Он не мог дышать под давлением силы Тадиуса. Мирана прижала обе руки к горлу. Ее глаза расширились от ужаса. Она пыталась сделать хотя бы маленький глоток воздуха, но невидимая сила сжимала ее дыхательные пути с железной хваткой. Даже покалеченный Моран, несмотря на боль и усталость, инстинктивно съёжился, прижавшись спиной к каменной стене. Его единственный глаз был широко раскрыт. Он понимал, что Тадиус способен убить их всех. Последователи повалились ниц, словно гигантская невидимая ладонь раздавила их о пол. Некоторые теряли сознание от недостатка кислорода, другие судорожно царапали когтями каменный пол, пытаясь хоть как-то облегчить давление. Тадиус медленно поднялся с места у постели Эрики. Каждое его движение было плавным и неторопливым, как у огромного хищника, который знает, что жертва никуда не денется. Его шаги не производили звука, но каждый отдавался в сознании присутствующих. Он остановился прямо перед согнувшимся Радонежем. Друид ветра, еще мгновение назад полной ярости и самодовольства, теперь дрожал всем телом, как побитая псина, пытающаяся спрятаться от хозяина. «Радонеж», — произнес Стадиус голосом тише шепота. Звук проникал не только в уши, но прямо в сознание, заставляя мысли разбегаться в панике. «Ты забыл кое-что важное». Дроид крови медленно наклонился, приблизив свое лицо к уху дрожащего Радонежа. Дыхание Тадиуса было холодным и противным. «Вы ведь тоже потерпели неудачу с гепардом воды, и ты убил его. Я разве что-то сказал тебе?» «Радуйся, что есть олень льда, иначе все было бы иначе. И запомни, мои люди — это мои люди». Каждое слово капало ледяным ядом. «И если ты еще раз поднимешь руку на кого-то из них без моего приказа, я лично пущу тебя на кровь для ритуалов. И поверь, процесс будет долгим. Я знаю, как сделать так» чтобы ты оставался в сознании до последней капли». Радонеж хрипло вздохнул, пытаясь выдавить хоть слово, но давление магии не позволяло даже дышать нормально. В его глазах вместо ярости теперь плескался животный страх. «Я создавал эту организацию очень долго», — продолжал Тадиус, выпрямляясь. «Каждый из вас — инструмент в моих руках, полезный инструмент» пока не начинает думать, что может принимать решение самостоятельно. Помните об этом. Он окинул взглядом всех присутствующих. Красное сияние в его глазах усилилось. Кто-то еще хочет обсудить этот вопрос? Или мне снова применить силу начертанных кровью рун? Ответом была только тишина и прерывистое дыхание полузадушенных друидов. Тадиус медленно кивнул и отпустил свою силу. Воздух в пещере снова стал нормальным. Радонис жадно глотнул воздух и рухнул на четвереньки. Его тело сотрясала мелкая дрожь. Крагнар тяжело поднялся на ноги, вытирая пот с бледного лица. Последователи осторожно выпрямились, но никто не осмеливался поднять глаза на лидера. Иерархия была восстановлена одним движением. Дроид крови обвел взглядом притихших соратников и покачал головой, словно объясняя что-то особенно несообразительным детям. «Вы не понимаете, против кого пришлось сражаться Морону», произнёс он спокойно, возвращаясь к постели Эрики. Григор не просто использовал запретную технику, он превратил собственное ядро в оружие. Радонеж поднял голову, все еще тяжело дыша после магического давления. «Что с того?» — хрипло спросил он. «Моран тоже владеет аватаром теней». Тадиус остановился рядом с каменным ложем. Его пальцы вновь легли на пульсерики. «Дело не только в ядре», — продолжил он, не отрывая взгляда от больной. «У Григора было преимущество, о котором мы не знали». Крагнер нахмурился. «Какое еще преимущество?» «Самец и самка алой кости», — просто сказал Тадиус. В пещере повисла тишина. Мирана перестала перебинтовывать руку Морона и уставилась на лидера. Радонеж медленно поднялся с колен, глаза расширились. «Что?» — переспросил Крагнер. Голос булькал от изумления. «Именно то, что слышишь», — терпеливо объяснил Тадиус. Все это время Григор скрывал второго питомца. Когда Моран призвал аватара теней, отшельник выпустил обоих медведей. Только так он смог открыть третий резерв и призвать... Радонеж побледнел, словно понял всю чудовищность ситуации. «Первобытный медведь!» — прошептал он. «Чёрт! Да это же... Безумие!» — закончил за него Моран. В единственном глазу плескалось что-то похожее на облегчение. «Я чудом ушёл. А этот третий резерв, даже не четвертый. Посмотрел бы я на тебя, что бы ты сделал. Да и Альфа-Ветра — это тварь та еще. Тадиус кивнул. «Теперь вы понимаете масштаб поражения. Морен справился с невыполнимой задачей лучше, чем мог справиться любой из вас». Мирана осторожно доделала повязку и отступила. Но Григор Григор мертв, отрезал Тадиус. Никто не выживает после открытия третьего резерва. Никто. Так что можешь радоваться, Моран. Последние слова прозвучали почти ласково, но в них читалась насмешка. Радонеш процедил сквозь стиснутые зубы: Радуйся! Мурон вымученно улыбнулся, отводя взгляд. Тадиус выпрямился и обошел каменное ложе, остановившись в центре пещеры. Красноватый свет рун играл на его покрытом татуировками лице, придавая чертам демоническое выражение. «Довольно оплакивает неудача», — произнес он твердо. «Пора заняться делом. Огненный тигр до сих пор на свободе. Карцы Мирана не особо справились в тот раз». Мирана сжала губы, но промолчала. В ее глазах мелькнула обида, но спорить с лидером она не осмелилась. Кроме того, — продолжил Тадиус, — и в голосе зазвучала заговорщицкая нотка. Удалось найти кое-что интересное. Он медленно обвел взглядом всех присутствующих, наслаждаясь их вниманием. «Я наконец-то обработал биоматериалы, стоя той атаки на драконий корень и теперь у нас есть следы, ведущие и к убежищу ледяного оленя, и к ориентировочному месту тигра. Крагнер резко выпрямился. «И еще и оленя? Ты уверен?» «Более чем», — кивнул Тадиус, и на его губах появилась довольная улыбка. Две альфы сразу — огонь и лед. Радонис шагнул вперед. В его глазах вспыхнул азартный огонек. «И как мы поступим? Разделимся? А как же жницы Тадиус покачал головой. Улыбка стала шире. «А теперь слушайте, что делать дальше», — произнёс он, и в голосе зазвучало предвкушение. «Мальчишка сам все сделает. И тогда...» «И тогда мы получим сразу три ключа», — довольно закончил Крагнер. Глава шестая Уже через полчаса первый ходок сидел на простом каменном кресле в центре зала. Вальнер расположился справа от него, все еще напряженный после нашей недавней стычки. Лана молчала у противоположной стены, скрестив руки на груди. «Итак», — произнес Роман спокойным голосом, — «Максим уже знает, что делать с короной», «Но нужно решить вопрос с огненным тигром. Времени у нас мало. Каждый день промедление увеличивает шансы семерки найти его первым». В животе что-то сжалось, словно перед схваткой с матерым медведем. «Где именно его искать?» Кивнул я и спросил. «Виола сказала что-то конкретное?» Роман покачал головой. «Лишь общее направление. Но благо Лана знает те места. Тигр ранен, напуган» и крайне агрессивен. Друиды его сильно ранили, прежде чем он сбежал. Раненый зверь — самый опасный зверь. Эту истину я выучил еще мальчишкой, когда подранок кабан чуть не вспорол мне брюха Но, кроме того, раненый зверь непредсказуем. На него не действуют обычные приманки, он не следует привычным тропам, не появляется в обычных местах кормежки, если эта логика вообще сработает на Древнюю Альфу. Тогда кто пойдет? Прямо спросил Вальнер. «Сам понимаешь, Роман, ты не можешь покинуть убежище. Григор слаб, про остальных молчу. Им просто не хватит опыта. Могу я?» Первый ходок грустно улыбнулся. «Моя жизнь привязана к энергии раскола, да. Что касается тебя, Вальнер...» Он бросил взгляд на Седовласова оборотня. «Ты нужен здесь. Не собираешься же ты оставлять нас в такой момент?» «Вне зависимости от результата переговоров Максима мы не сможем доверять Короне, по крайней мере, сейчас. Раз они заинтересовались нашим обществом, нужно быть на чеку». Вальнер стиснул челюсти, но возражать не стал. «Я видел по его лицу. Он понимает логику». «Григор все еще слаб после использования открытия третьего резерва. Тут ты тоже прав», — продолжил Роман. Ему потребуется месяцы, чтобы хотя бы встать на ноги. Хорошо, что вообще выжил. Воистину, невероятные физические данные. Кажется, уже понятно, к чему все идет, Процедил я. «Вы слушайте меня!» — произнес Роман, поднимая руку. Пальцы старика дрожали, словно держали невидимую тяжесть. «Сама природа этой охоты диктует свои условия. Поэтому то, о чем вы говорите, пустое». Первый ходок медленно поднялся с каменного кресла, опираясь на подлокотники. Его шаги эхом отдавались от сводов пещеры. «Раненый древний зверь такого уровня — это воплощение первозданной ярости», — продолжал он. «Огненный тигр прожил столетия. Он пережил пытки друидов, почувствовал на себе их магию. Теперь его инстинкты обострены до предела. Он чует опасность за десятки километров». Он силен, яростен и невероятно хитер. Представьте себе самого хитрого зверя, которого вы встречали, и помножьте это на тысячу. Никто не смог бы найти его. Никакое чутье другого зверя не учует владыку огня. Никакие привычные методы не сработают. Роман остановился в центре зала. Любая попытка приблизиться к нему с армией закончится либо побегом зверя в неизвестном направлении, либо его атакой на превосходящие силы. А атака столь древней альфы огня... Что ж, представьте, что Карц был безобидным мальчуганом. В пещере стало тихо. Слышался только отдаленный шум подземной деревни да собственное дыхание. «Для такой миссии нужна небольшая группа», — заключил первый ходок. «Не больше двух человек. Максим обладает уникальными навыками, более глубокими, чем у остальных». «Думаю, только он может справиться». «Я бы тоже нашла», — упрямо сказала Лана. «Даже если так», — Роман медленно улыбнулся, «то как бы заставила его пойти с собой?» Девушка отвела взгляд. Я поднялся с каменной скамьей, чувствуя, как затекшие мышцы неохотно разгибаются. «Все понятно», — сказал, глядя прямо на Романа. «У меня есть Альфа, который поможет. Хорошо, справлюсь один». Все трое уставились на меня. Лана отлепилась от стены, рот приоткрыт. Вальнер медленно поднялся. На лице Романа смесь удивления и тревоги. «Один?» — переспросил Вальнер. В его голосе слышалось плохо скрываемое сомнение. «Против древнего огненного тигра?» Я пожал плечами. «Как-то уже поймал одну Альфу. Справлюсь и со второй». «Максим...» — Роман покачал головой. «Тигр — не молодая ветряная рысь. Он древний, могучий, разъярённый болью. Его сила многократно превосходит все, с чем ты сталкивался. Зато у меня будет преимущество», — возразил я. «Один человек движется быстрее, тише. Мне не нужно подстраиваться под чужой ритм, ждать, пока спутник отдохнет. Никто не помешает полностью сосредоточиться на выслеживании. Никого не нужно прикрывать в бою». Логика железная. В тайге я всегда охотился один. Партнеры только шумят, оставляют лишние следы, нарушают планы. «Ты с ума сошел? резко вмешалась Лана. «Раскол съест тебя заживо! Ты же понятия не имеешь о тех местах. Там каждый камень может оказаться ловушкой!» Я встретил ее взгляд. «Научусь по ходу дела, как всегда». «Послушай меня!» Роман остановился передо мной, положил руки мне на плечи. От него исходила сила, смешанная с усталостью. «Тебе нужен проводник. Кто-то, кто знает, куда не нужно соваться». «Лана пойдет с тобой», — твердо добавил Вальнер. «Нет», — отрезал я, поворачиваясь к нему. «Не пойдет. Пантера вскинула брови. «Почему это?» «Потому что ты будешь обузой», — сказал я прямо. «В критический момент мне придется выбирать, спасти тебя или поймать тигра. И выбор ты не оценишь, уж поверь». Лицо девушки побледнело. Глаза сузились, пальцы сжались в кулаки. Обузой! прошипела она. «Да я знаю зону максимальной опасности лучше, чем ты знаешь свой лес!» «И что с того?» — не отступал я. «Знания местности не заменят силы в бою. Когда на нас нападут, они обязательно нападут, ты станешь слабым звеном». «Ты...» — она шагнула в мою сторону. «В битве с Мороном ты показала себя безрассудно!» — перебил я. «Моя кошка тебя победила, потому что ты даже не пыталась думать. Несмотря на все твои двести лет, опыта у тебя маловато. Уж извини». Лана взорвалась. «Как ты смеешь?» Ее крик эхом прокатился по залу. Глаза вспыхнули золотом. «Ты ничего не знаешь обо мне! Ничего!» «Я прожила больше, чем вся твоя жалкая жизнь! Видела смерть целого народа! А ты — мальчишка, который поймал пару рысей!» «Максим!» — тревожно вмешался Роман. «Без проводника ты заблудишься в первый же день!» Ох, едва сдержал улыбку. Когда-то давно один старик даже надеялся на это. «Пожалуй, напомню о том, что это вы просили помочь. А теперь выворачивайте мне руки. Что ж, раз все так серьезно, значит, дайте карту». Подыграл я. «Объясните основные ориентиры». «Карта?» — Лана зло рассмеялась. «Роман, вы кого собрались отправить? Откуда к нему такое доверие? Он же сопляк. Послушайте, о чем он вообще говорит. Там нет карт. Такому нельзя доверять. Два года назад группа из трёх опытных жнецов пошла по проверенной тропе. На рассвете они пропали». Вальнер резко шагнул вперед. Глаза оборотне сверкнули, мышцы шеи напряглись. «Мальчишка, ты недооцениваешь мою дочь», — прорычал он. «Лана — не хрупкая деревенская девочка. Она оборотень с двухвековым опытом!» «И что?» — развернулся я к нему. «Она сильнее друидов? Эрики, Морона, Тадиуса? Потому что именно с такими противниками мне придется иметь дело». Тишина. Я видел, мои аргументы попадают в цель. «Извини, Максим, но Лана права». Не согласился и покачал головой Роман. «Риск слишком велик». «У меня больше шансов в одиночку», — твердо повторил я. «Так охотился всю жизнь. Это мой метод». «Твой метод не сработает против древней Альфы в центре раскола», — вскипела Лана. «Ты не дойдешь! Я посмотрел на нее долгим взглядом, затем перевел глаза на Романа и Вальнера. «Ладно, теряю время». «Хорошо», — сказал наконец. Слова давались с трудом. «Но если ты замедлишь меня...» Или подведёшь в критический момент, я оставлю тебя и пойду дальше один. Без оглядки, без колебаний». Лана сжала кулаки. Дыхание участилось от ярости. Через несколько секунд она резко кивнула. «Договорились. Но когда поймешь, что без меня не справишься, буду ждать извинений». «Это вряд ли», — усмехнулся я. «Тогда решено. Сразу после того, как поговорю с драконоборцем». Последние часы перед выходом прошли в напряжённой тишине. Мы с Ланой молча готовили снаряжение в одной из пещер. Я перебирал содержимое рюкзака. Каждый предмет проверен и уложен в строгом порядке. Как перед любой серьезной охотой. Даже те пару зелий, которые дал мне первый ходок, убрал поглубже. Слишком важны. Афина лежала рядом, наблюдая за приготовлениями. Красавчик устроился у моих ног, заворожённо следя за блеском металла на снаряжении Ланы. Режиссер, карца и актриса отдыхали в духовной форме. Для охоты нужна была максимально сильная стая. Лана сидела у противоположной стены, приводя в порядок походный набор. Было видно, девушка не раз ходила в подобные экспедиции. Каждый ремешок и застежка проверялись с профессиональной тщательностью. «Мы пойдем через дальние перевалы», — негромко сказала она, не поднимая глаз. «Оттуда к туманным озерам. Это добавит полдня к пути, но позволит избежать территории крупных хищников. Егерский инстинкт подсказывал — она права. Я тоже часто выбирал более длинный, но безопасный маршрут, обходя территории медведей или волчьих стай. Но сейчас время критично. Я покачал головой. Слишком долго. Прямой маршрут сократит время вдвое. И приведет к логову древолазов. Резко ответила она, подняв взгляд. Они плетут сети между деревьями на высоте в 20 метров. «Паутина почти невидима, пока не коснешься ее, и они охотятся таей. «Неприятно. В тайге-то я умел читать знаки, но что искать в следах магических тварей, которых даже не знаю?» И очков у красавчика кот наплакал. «На порог не хватит, чтобы усилить чутьё». «А твой маршрут?» — спросил я. «Просто безопаснее. Либо доверяешь моему опыту, либо идешь один». Сказала она жестко. «Вообще-то я так и хотел. Ладно». Но твой безопасный маршрут не должен задержать нас сверх меры. Понимаю. Сухо кивнула пантера. В пещеру вошел Вальнер. В глазах читалась плохо скрываемая тревога. Лана, оставь нас, сказал он негромко. Девушка удивленно посмотрела на отца, но молча поднялась и вышла. Мы остались вдвоем. Седовлас Обратин медленно приблизился, остановился в нескольких шагах. В полумраке его лицо казалось высеченным из камня. Мальчишка, произнес он низким голосом. Хочу услышать клятву. Я отложил рюкзак и выпрямился. В голосе деда не было угроз, только железная воля отца. Вальнер резко шагнул вперед и положил руку мне на плечо. Поклянись, что вернешь ее живой, продолжил он. Неважно, найдешь тигра или нет. Если придется выбирать между миссией и ее жизнью, выбирай ее. Упустите одну альфу, найдете другую. И тут что-то взорвалось внутри. Прикосновение превратилось в сигнал агрессии. Внезапно в груди полыхнул жар такой силы, что перехватило дыхание. Тёмная эссенция взорвалась откуда-то из глубины, превращая простое раздражение в жгучую слепую ярость. Кровь забила в висках, мир окрасился красным, а кулаки сжались сами собой. Чёрт! Это было слишком быстро, слишком сильно. И я резко дернулся и выдохнул, заставляя себя разжать пальцы и дышать ровно, пока огонь в крови постепенно не стих. Когда туман спал, я понял, что Вальнер инстинктивно отступил на шаг. «Не трогай меня больше», — тихо сказал я. Вальнер медленно кивнул. «Клятва?» Продолжил уже спокойнее, но голос все еще звучал хрипло. «А то, что животное будет в плену и, возможно, погибнет ради целей горстки отмороженных, тебя совсем не заботит? То, что я тоже иду туда рисковать жизнью...» «Вальнер, ты же слышал, что я говорил в зале. Именно поэтому не хотел брать ее. В критической ситуации буду действовать так, как считаю нужным. Не будь эгоистом. У меня есть свои причины найти тигра». Не нужно просить меня отказываться от своих целей ради жизни дочери. Никакой клятвы ты не получишь. Братинь сжал кулаки, но я продолжил. Но я не идиот. На произвол судьбы не брошу. Сделаю все возможное, чтобы мы вернулись. Так пойдет? Вальнер долго смотрел на меня, борясь с собой. Наконец медленно кивнул. Не от удовлетворения, а от понимания, что большего не добьется. Пойдет. Сказал он сдержанно. Вскоре мы покинули убежище, не дожидаясь рассвета. Времени действительно было мало. Афина бежала рядом. Ее огромное тело двигалось бесшумно. Лана шла впереди, задавая темп. Вальнер сопровождал нас до границы убежища. Ему предстояло поддержать нашу встречу с отрядом короны и взглянуть на потенциального противника. Когда мы выбрались на поверхность через скрытый проход, первое, что поразило — Воздух. Плотнее обычного, с насыщенным привкусом. Едва уловимый аромат незнакомых цветов, примесь чего-то горьковатого. Даже привычные запахи леса — хвоя, мох, прелые листья — здесь чувствовались иначе, словно искаженные невидимой силой. «Добро пожаловать в зону максимальной опасности», — тихо сказала Лана. Лес вокруг был совершенно другим. Привычные березы и ели сменились деревьями с чешуйчатой корой, похожей на драконью кожу. Мы шли около часа. Этого хватило, чтобы понять. Лана была права. Это не просто опасный лес. Под ногами хрустел не мох, а что-то похожее на стекловату. Воздух стал плотнее. От него першило в горле. «Стой!» — бросил Вальнер. Голос, как рычание медведя. «Мы замерли». Он присел и указал на землю. След, похожий на отпечаток огромной собачьей лапы. Земля вокруг оплавилась, превратившись в черное стекло. «Туманный волк», — тихо сказала Лана. Я молча кивнул, делая мысленную пометку. Стеклянный хруст под ногами, оплавленная земля. Новые знаки, новые правила выживания. Мы двинулись дальше. Вальнер шел впереди. Время от времени останавливался, Принюхивался к воздуху, улавливая запахи, недоступные обычным людям. «Недалеко», — произнес он, указывая на холм. «За возвышенностью должны быть разведчики». «Хорошо, до убежища не дошли». «Даже если бы и дошли», — заметил я, проверяя нож, «вряд ли обнаружили бы. Сейчас развернем их обратно в город». Когда преодолели возвышенность, увидел вооруженную группу. Отряд расположился лагерем на небольшой поляне. Двенадцать воинов сидели у костра или стояли в дозоре. Оружие под рукой, но не обнажено. В центре лагеря — знакомая фигура драконоборца. А рядом с ним стоял... Стёпка! Я едва узнал друга. Худощавый деревенский парень превратился в воина. Спина прямая, плечи расправлены, рука автоматически лежит на древке копья. В движениях появилась уверенность, которую дают долгие тренировки. «Чёрт!» — прорычал Вальнер. Глаза вспыхнули золотистым отблеском в темноте, словно угольки от костра. Лана напряглась и втянула воздух через нос. К этим двоим нужно привыкнуть. Они постоянно полагались на нюх больше, чем на глаза. Пантера будто пыталась прочитать настроение людей по запаху. «Держитесь позади», — прошептал я и сделал шаг вперед, поднимая открытую ладонь. Хруст опавших листьев под ногами казался оглушительным. «Иван!» — окликнул, подходя к границе лагеря. «Не ожидал встретить здесь!» Драконоборец поднялся от костра. Тень его фигуры легла через весь лагерь. Отряд встал, за заняв боевые позиции, слаженно, без суеты, как единый механизм. Не было даже окриков. Только тихий скрежет стали о коже ножен и ели слышное натяжение тетивы. Двое с арбалетами взяли на прицел Вальнера. Еще двое — Лану. Сам Иван не выхватил меч, но рука легла на Эфес. Пальцы обхватили рукоять так, будто она была продолжением его руки. Невраждебность, скорее профессионализм. Готовность убить в полсекунды, если понадобится. Я почувствовал, как Вальнер за спиной подался вперед. Услышал тихое рычание. Звук, от которого волосы встают дыбом. Температура вокруг нас словно упала на несколько градусов. «Пусть твои люди опустят оружие!» — кивнул на Стрелков. «Выполняйте!» — легко махнул рукой драконоборец. «Макс, ты не вернулся. Это заставило нас забеспокоиться». Так и подумал. Зато контакт установлен. Ровно сказал я. Но вернуться не смогу. «У меня новая цель, связанная с семеркой. «Полуправда». «Иван хороший воин, но не могу всего рассказать, хоть и доверяю. Слишком много ушей вокруг». «У короны тоже есть цель», — отрезал драконоборец. «Мы не можем сидеть, сложа руки, полагаясь только на тебя. Ари ждет для планирования совместных действий. Союз с жнецами — наш главный козырь против этой угрозы». «Козыря не будет». Если семёрка получит то, зачем охотиться?» Я сделал шаг вперед, понизив голос. «Они ищут что-то в глубинах раскола, что-то важное. Мне нужно найти это первым и не дать им завершить план». Снова не договариваю. «Но как объяснить Ивану, что у меня в стае сидит одна из семи целей семерки, Что я сам ходячая приманка, у которой нет выбора?» «Нет, он просто не поймет. Рассказать про Альф слишком рано. Мало ли ушей вокруг. «Чёрт побери, Максим!» Взорвался Иван, и голос его прогремел по лагерю. «Опять! Опять доверьтесь мне! Я не могу вернуться к Карию с очередными туманными намеками. Его люди напряглись. «А можешь ли ты головой поручиться за каждого из своего отряда?» Холодно спросил я, медленно окинув взглядом стражников. Иван запнулся, рот приоткрылся, но слов не нашлось. В его глазах промелькнуло понимание. Всеволод был правой рукой барона. Напомнил я тихо, так что слышал только он. И что? Сколько лет он работал на друидов? Так что не будь так уверен в своем окружении. Хотя, насколько ты им доверяешь, неважно. Главное, что я не уверен. А лицо драконоборца потемнело, будто на него упала тень. Он отвел взгляд, сжал челюсти. В кадыке дрогнул комок. Знал, что я прав. «Хорошо», — процедил он сквозь зубы. «Допустим, верю в необходимость осторожности. Но мне нужно хоть что-то, что докажет Арию, контакт состоялся». Я повернулся к Вальнеру. Услышав разговор, он медленно кивнул. Протянул небольшой, грубо вырезанный из кости амулет в форме головы медведя. «Покажи это барону», — хрипло сказал оборотень. «Валентин узнает», и взял ему двумя пальцами. «И что дальше?» — спросил он, и голос его стал осторожнее. «После этой охоты». «Из-за срочности планы пришлось менять», — ответил я, стараясь не выдать напряжение. «С первым ходаком пока не получится увидеться, но после охоты можно обсудить все подробнее». Я посмотрел Ивану прямо в глаза, не моргая. «Сейчас короне ничего не угрожает» потому я иду в лес». Долгая пауза. Костер потрескивал. Где-то в темноте ухнула сова. Наконец Иван медленно кивнул. «Удачи в охоте, рейнджер», — сказал он уже спокойнее. «Корона будет ждать результатов». Иван коротко махнул рукой, и отряд начал сворачиваться. Движения все те же — быстрые, слаженные, беззвучные. «А ты изменился». Констатировал я, когда Степа наконец подошел ближе. «Драконоборец — хороший учитель!» Парень улыбнулся, но улыбка была спокойной, взрослой. На лице проступила жесткость, которой не было в деревне. «Говорит, что воин должен быть готов к бою даже во сне!» «А ты готов?» «Узнаем, когда понадобится!» — пожал плечами Степа. «Но чувствую себя... увереннее, что ли?» Мы помолчали, глядя на солдат. «Что там в столице творится?» «Спокойно. Все занимаются своими делами». Степа улыбнулся, и на мгновение в нем снова проявился тот деревенский парень. «Кстати, ферма в порядке. До Мерелина даже каменных кабанов отловили. Все развивается. Просили передать, чтобы ты не переживал». Я кивнул, чувствуя, как спадает напряжение в плечах. «Хорошо, что есть на кого положиться». «А Ирма?» «А Ирма сказала, чтоб без огнежара не возвращался», добавил Степа с хитрой усмешкой. Я было улыбнулся, но тут же опешил. Соображение пришло мгновенно, будто удар кулаком в живот. «Стёп, так ты что, из-за меня в отряд напросился?» Парень дружески хлопнул меня по плечу. Рука-то потяжелела, тренировки и вправду изменили его. «А что мне было делать? Сидеть на заднице, пока друг лезет в пасть к чудовищам?» Он помолчал, потом прямо посмотрел в глаза, не отводя взгляда. Пришел новости передать, но теперь... Что за история с лесом? Не хочешь, чтобы я с вами?» Я покачал головой. Стёпа, каким бы храбрым ни стал, против магических зверей высокого ранга беззащитен. Слишком уж мало времени прошло. Было бы неплохо, но нет. Много народу привлекает внимание. Степа поджал губы, словно проглотил что-то кислое. Я видел, как в его глазах промелькнула обида, но он ее подавил. Кивнул сухо. «Понятно. Удачи тогда». Ни рукопожатия, ни пожелания беречь себя. Я покачал головой, глядя ему вслед. Что ж, обиженный друг в столице лучше, чем мертвый под ногами. Переживет. Когда звуки сборов растворились в ночном лесу и последние отблески факелов исчезли между деревьев, Вальнер медленно выдохнул. Плечи опустились. «Хорошо сыграно», — сказал он. Дал ему то, что он хотел. При этом драконоборец сохранил лицо. Лана кивнула с неохотным одобрением. Убежище остается в тайне, а у нас есть время на поиски, а ты. Она помолчала, подбирая слова. Оказался не таким простаком, как я думала. Я лишь хмыкнул, пряча собственное облегчение. Воздух в легких стал легче, а сердце перестало колотиться но где-то в глубине души скребла неприятная мысль. Слишком легко Иван согласился отступить. Слишком спокойно принял мои отговорки. Отряд драконоборца двинулся в обратный путь. Но не прошли они и километра, как он резко поднял руку, останавливая людей. «Стоп!» — бросил он хрипло, поворачиваясь к отряду. «Эрик, ко мне!» Из строя вышел худощавый лучник с орлиными глазами. Один из лучших следопытов с татуировками мастера. «Возвращайся», — жестко приказал Иван. «Следи за парнем и его спутниками. На расстоянии, чтобы не заметили, но так, чтобы в случае чего не пропустить важные детали. Ты мой лучший разведчик». Эрик коротко кивнул. «Без лишних вопросов. Профессионал». «А если им понадобится помощь?» — уточнил он. «Помоги». Но только в том случае, если уверен, что выживешь. Информация важнее. А если что-то пойдет не так, не лезь. Главное вернись живым. Что-то не нравится мне все это. Понял? Понял. Лучник уже разворачивался, но в этот момент к ним подошел степа. Его молодое лицо выглядело решительным. Иван, произнес он негромко. Я тоже пойду. Драконоборец нахмурился. Куда это? «С Эриком!» — прямо ответил Степа, скрещивая руки на груди. «У тебя слишком мало опыта для зоны максимальной опасности!» жестко отрезал Иван. «Сожрут тебя там заживо! Ты даже не мастер!» «У Эрика есть необходимые звери, а ты хоть и показал невероятные результаты с копьем, все еще на обучении и... без татуировок!» «Зато у меня есть причина не подвести!» Перебил парень, и в голосе зазвучала стальная нота. «А Эрику нужен напарник. Почему нет? Разделаешь ставку на него, ничего не стоит отправить меня. Я половину жизни в лесах пробыл, уж умею избегать угроз». Иван долго смотрел на него, будто взвешивал. Наконец махнул рукой с досадой. «Я тебе не нянька. Хочешь сдохнуть — твое дело. Но помни, если попадешь в беду, не надейся на помощь. Эрик! Он повернулся к лучнику. «Твоя задача в приоритете. Ты за главного. Пусть помогает, это даже сподручнее. Но послушай внимательно. Если будет выбор «Миссия короны» или «Спасение Степы, выбирай первое. Понял меня?» Эрик кисло улыбнулся и с недоверием взглянул на парнишку. «Понял. Будем надеяться, что все пройдет гладко». Степа стиснул зубы, но промолчал. Взял свой рюкзак и проверил оружие. Движения уже автоматические, натренированные. «Я в свой отряд идиотов не набираю!» — Рявкнул драконоборец. «Хочет идти, пусть идет!» «Кто знает, может, спасет тебе жизнь!» Он махнул оставшемуся отряду. «Двигаемся дальше! И рты свои на замке держим!» «Вы ничего не видели! Кто рот раскроет, лично голову с плеч снесу!» Солдаты молча кивнули. И отряд растворился в ночи, оставив после себя лишь примятую траву. Чертов мальчишка. Похоже, Арию пора сообщить обо всем королю. Пронеслось в голове элитного воина. Глава 7 Мы расстались с Вальнером у самых границ убежища. Седовла Соборотень прошел с нами несколько километров. Бережно обнял дочь, взглянув на меня из-под лобья, и молча развернулся обратно. Шли вторые сутки, и с каждым километром мир вокруг становился все более чужим. Здесь, в зоне максимальной опасности, почти все мои навыки превратились в бесполезный хлам. Воздух был совершенно непредсказуемым, словно сама природа здесь играла злую шутку. То он обжигал легкие горячими волнами, заставляя задыхаться и хватать ртом прохладу, то внезапно становился холодным, от отчего кожа покрывалась мурашками. Весь мой егерский опыт, отточенный десятилетиями в тайге, здесь давал сбой. Я привык читать лес по движению воздуха. В старом мире все было подчинено простой логике. Теплый воздух поднимается от нагретых солнцем камней и южных склонов. Холодный стелится по низинам и оврагам. Это знание позволяло мне безошибочно подойти к зверю с подветренной стороны или почувствовать приближение грозы задолго до первого раската грома. Здесь же законы физики словно сошли с ума. Ледяной порыв мог ударить из залитого солнцем мха, а от замшелого болота вдруг тянуло жаром. Запах моего тела, который я должен был контролировать, теперь могло унести в совершенно непредсказуемом направлении, выдавая меня любому хищнику за километр. Это не вызывало страха это бессила. Возникало чувство, будто у меня отняли глаза и уши, оставив лишь грубую силу и удачу. А полагаться на удачу в лесу — первый шаг к тому, чтобы стать чьим-то ужином. Деревья? Нет, это были уже не деревья в привычном понимании. Стволы покрывала не кора, а нечто похожее на застывшую лаву — черная корка с красными прожилками. Между искаженными ветвями проскакивали синие электрические разряды, освещая путь призрачным светом. Земля под ногами то и дело вспыхивала холодным фосфорицирующим светом. Я присел и разгреб попавшую листву ладонью. Под ней пульсировали толстые корни, по которым струился какой-то сок, светящийся изнутри. «Не трогай», — резко сказала Лана, даже не оборачиваясь. «Эти корни пьют жизненную силу. Одного прикосновения хватит, чтобы за несколько часов превратить тебя в иссохшую мумию». И не собирался? Я спокойно убрал руку и поднялся, стряхивая с ладони обычную, казалось бы, листву. Лана уверенно шла впереди. Каждое ее движение выдавало хищника в родных угодьях. Она огибала невидимые для меня препятствия, будто читала карту, написанную запахами и звуками, недоступными человеку. То вдруг сворачивала влево, обходя участок земли, который выглядел точно так же, как вся остальная дорога, то останавливалась и принюхивалась, поворачивая голову, словно ловила едва уловимые нотки в воздухе. Временами ее ноздри слегка раздувались, а глаза на мгновение вспыхивали золотистым отблеском. Звериные инстинкты брали вверх. Я запоминал каждый ее маневр, каждую остановку. Всегда умел читать знаки, но здесь старые правила не работали. Под ногами хрустела не опавшая листва, а что-то похожее на толчёное стекло, которое искрилось синеватыми огоньками при каждом шаге. — Стой. Тихо бросила Лана, резко подняв руку. В её голосе не было паники, только напряженная концентрация охотника, почуявшего засаду. Я мгновенно замер, а вместе со мной застыла и Афина. Кошка легла рядом. Красавчик прижался к ноге. Даже его острые чувства не улавливали никакой опасности. Но он доверял нашей настороженности. Лана медленно присела на корточки и указала на землю в десяти шагах впереди. Я пригляделся, напряг зрение, но не увидел ничего особенного. Та же почва, те же редкие кустики с листвой цвета ржавчины. Что там? Прошептал я, стараясь не шевелиться. Туманный провал. Так же тихо ответила она. Земля здесь прогнила насквозь. Магия разъела породу изнутри. Провалишься — упадешь в бездонную трещину. Никто не знает, как глубоко. Проклятие. Лана взяла с земли небольшой серый камень и швырнула его в сторону, куда указывала. Камень пролетел метра три, и я четко видел, как он движется по дуге, а потом просто исчез. Исчез медленно, словно его поглотила хищная пасть воздуха. Никакого звука удара одно не последовало. Ни через секунду, ни через десять. Похоже, вовсе не зря взял пантеру с собой. Понятно. Я кивнул. Как обходим? Справа. Но идти нужно след в след, ни шагу в сторону. Мы потратили больше часа на этот проклятый обход. Лана шла первой, а я ставил ноги в ее следы. За мной тем же порядком двигалась Афина. Ее огромные лапы удивительно точно попадали в наши отпечатки. Красавчик семенил позади, стараясь не отставать. Наверное, со стороны эта картина выглядела забавно. Тропка петляла между деревьев так причудливо, что сложилось впечатление, будто ее прокладывал слепой пьяница. То резко сворачивала влево, огибая дерево с корой цвета застывшей крови, то делала непонятную петлю вокруг совершенно обычной поляны, то вела нас через заросли, где ветки хлистали по лицу и цеплялись за одежду. Чёрт, иду как телок на привязи, по ее следам, как мальчишка. Стыдно, но другого выхода нет — либо стыд, либо сдохнуть. Выбор очевиден, но от этого не легче. Но я быстро заметил закономерность. все таки опыт просто так не пропадает. Тропа огибала только определенные деревья, обходила поляны, где трава росла слишком ровными, неестественными кругами. Кто-то давным-давно вытоптал самый безопасный путь, запомнил каждую ловушку и обошел ее. «Звериная тропа», — сказал я, когда мы наконец вернулись к основному маршруту. Лана резко обернулась, и в ее золотистых глазах промелькнуло удивление. Первое искреннее выражение за весь день.